В моих мыслях он присутствует всегда. Забываем мы сегодня обо всем. В этом зале думают, что мы вдвоем. Мы вдвоем, но мы с тобою лишь друзья. Я о нём грущу. но ну, впрочем, как всегда. Мы закатим с тобой праздник от души. Абстрагируйся и молча отпусти. Алкоголь не веселит совсем тебя. Твоё сердце веет холодом пленя. Как ты думаешь, что делает сейчас он? Где-то ходит или думает о чём? Может, он сейчас смеётся, и глаза излучают свет неоновый маня? Я согласен, пусть и завтра будет так, но сегодня прячь все муки в полумрак. Музыка уносит слёзы по нему. Ты танцуешь, как русалка на пруду удивительно, но где б я ни была в моих мыслях он присутствует всегда ты б хотела навсегда о нем забыть никогда его не знать и не любить без него была бы жизнь моя пуста он один смог научить любить меня я могу сама открыть любую дверь, но вот сердце мое заперто теперь иллюстрируя метафору тво Я событиям чуть лоско придаю. Точно скрипка в тронном зале ты звучишь. Он играет, ты в руках его дрожишь. Весь оркестр может сразу выйти вон. Вы вдвоем. всё остальное — моветон.